Глава 5 Реактивная граната. Я совершал утренний обход базы, как вдруг заметил у загончика на Узада морпеха на стареньком грузовичке, который когда-то был выкрашен в желтый цвет. Я сразу понял, что это Джон. Он единственный ездил по базе на машине. Хотя он был еще совсем молоденьким, но показал себя старательным и надежным бойцом. Поэтому ему поручили координацию и сбор разведдонесения. Кроме того, он вызвался развозить по дозорным постам ежедневные порции воды для питья и мытья. И поскольку таскать канистры вручную ему было лень, Джон стал пользоваться древним тойотовским пикапом, который мы унаследовали от афганской армии. Так было гораздо проще. «Привет, дружище, как сегодня водичка?» — насмешливо приветствовал я, его подходя к загону. «Отлично! Доброе утро, сержант!» — отозвался он. Волосы у него отросли длиннее положено и если бы его увидел наш главный, с ним случился бы сердечный приступ. «Я на узаду принес кое-что», — сказал он, показывая старую подушку из красного атласа с выцветшей золотой вышивкой в виде листьев. Будь она почище, ей было бы самое место на диване в приличном доме. — Откуда ты это взял? — валялась пришлось подобрать, — ответил он с хитрой улыбкой. Я ухмыльнулся в ответ. Лишних вопросов задавать я не хотел, достаточной того, что на Узада ну, появилась первая в жизни лежанка. Я открыл калитку и прошел к тому месту, где на Узад обычно лежал, под маскировочным брезентом. Когда я положил туда подушку, пес подозрением обнюхал ее, потом улегся и свернулся клубочком. Отличный выбор, Джон. По-моему, ему нравится. Мы ушли и оставили на узада возлежать на своем новом ложе, наблюдая через сетку за тем, как медленно движется мир вокруг. Несколько человек регулярно навещали пса в свободное от службы время. Мне кажется, для них это было возвращением к нормальной жизни. Они подкармливали его галетами, хотя не решались, пока заходить в загон. Но взад по-прежнему никого, кроме меня, к себе не подпускал и всех чужих встречал угрожающим низким рычанием. Насколько серьезны при этом его намерения, желающих выяснить, не находилось. Для всех было безопаснее держать его в агере. Пока что он больше не пытался перепрыгивать через ограждение. Я полагал, что до следующего обстрела проблем с ним не будет. Когда он выходил наружу, Ребята знали, что лучше его не трогать. Я подумывал о том, чтобы надеть на него ошейник, но для этого надо было дождаться, пока Лиза мне его пришлет. По правде говоря, я и сам до сих пор его несколько опасался, поскольку не знал, насколько наузад мне доверяет. Он вполне был способен покусать меня, вздумая повязать ему на шою веревку. Кроме того, мне приходилось все время следить, чтобы полицейские не вздумали снова использовать его для собачьих боев. Несмотря даже на то, что босс их предупредил, четко и ясно, такого на базе мы терпеть не станем. Но зада вроде бы вполне устраивал его закончик Однако всякий раз, когда я приходил его кормить, он пытался протиснуться наружу. Время от времени ему это удавалось. Тогда он совершал обход базы по периметру изнутри. Принюхивался, рыл землю и метил территорию, пока я старался заманить его обратно. Обычно это удавалось сделать с помощью угощения. Банка свиной тушенки, открытая у него под носом, срабатывала каждый раз. После нашего разговора с Лизой я временами задумывался, а был ли мой план по спасению собаки такой уж хорошей идеей. Порой мне казалось, что нет. Кому захочется брать в дом бойцового пса да и как его можно пристроить даже если очень захотеть Но ноад не был приучен жить в помещении он не умел ладить с людьми однако днем он как правило вел себя тихо так может стоило посвящать какое-то время социализации до сих пор у него никогда не было позитивного опыта с двуногими верно и он заслуживал нормальной собачьей жизни однако в глубине души, Я осознавал, что для любого потенциального владельца наузад станет сущим кошмар Я оттягивал принятие решения. Говорил себе, что надо подождать, не придумает ли Лиза что-нибудь. Мне не хватало смелости взглянуть в глаза реальности. Это был трусливый способ оттянуть неизбежный. Близость зимы уже была очевидной, вечерами становилось гораздо прохладнее. А ближе к утру температура падала почти до нуля. Теперь я натягивал теплую куртку, едва только солнце опускалось за горизонт. К этому моменту я провел в Афганистане чуть более семи недель. И мы находились в период отдыха и восстановления, когда ребятам разрешали на 10 дней вернуться домой, в Великобританию. Несколько человек уже уехали. И время дежурства наступало для остальных чаще. Теперь в патруль входили даже повары-механики, которые, впрочем, не возражали против хоть какого-то разнообразия в своей рутине. Мы патрулировали пустынные лабиринты улочек, заваленные мусором и камнями, никогда не уходя от базы слишком далеко. И все еще терпевиво ждали, когда же старейшины до чего-то договорятся с местным главой талибан Чаще всего на базу мы возвращались, так и не повстречав никого из местных. Меня это разочаровывало. Я хотел бы пообщаться с афганцами. Должен признать, что все мои попытки наладить взаимопонимание с полицейскими успехом не увенчались, скорее наоборот. Винил я в этом только их самих. Я не мог делать вид, что отношусь к ним без враждебности после всего, что они учинились Ноузадом и другим бойцовым псом. Однако там снаружи были и другие афганцы. С северных наблюдательных постов была видна населенная часть города. Там, вдали от нашей базы, где не стреляли не мы, ни талибы, в относительной безопасности сновали по своим делам местные жители, похоже, из такого расстояния на муравьев. То тут, то там в проулках показывались одинокие фигурки, потом исчезали. Отцы и сыновья куда-то шли вместе, их белые тюрбаны выделялись на фоне грязно-желтых стен. Я пытался представить себе их быт. Я действительно очень хотел помочь этим людям. У нас не было ни малейшей возможности узнать, как и чем они живут на самом деле. Я где-то читал, что, по данным ООН, средняя продолжительность жизни в Афганистане составляет всего 43 года. Примерно треть женщин умирает при родах. Все это можно было поправить с помощью образования, но именно против этого выступал Талибан. С другой стороны, я сомневался, что в одиночку тут можно что-то исправить. Даже мы вместе, британские морпехи, которые прибыли в Афганистан, именно для этого пока что мало чего достигали. Оставалось только убеждать себя, что мы — крохотная частичка большого процесса, который рано или поздно приведет эту страну к возрождению. Моё дежурство начиналось в 2.00. И в час сорок я уже собрался, оделся и вышел с казармы. Я специально ставил будильник на 20 минут раньше чтобы успеть выгулять на узад. Поскольку в такую рань снаружи не было ни души, я мог позволить ему волю побегать по базе. Первые пару минут он обычно нарезал вокруг меня круги и подталкивал правой лапой. Я с удовольствием подхватывал эту игру. и мы какое-то время бегали вместе в облачках, поднявшейся пылью. В эти минуты он вел себя совершенно естественно, как нормальная собака. Я забывал обо всем на свете, даже о том, что мы находимся в одном из самых опасных мест на Земле. Человек и его пес. Мы просто наслаждались обществом друг друга. Во время ночного дежурства я получил сообщение из штаб-квартиры в кэм что двое моих ребят, которых отправили на подмогу в группу, базировавшуюся недалеко от нас в городке Каджаки, попали в аварию на своем джипе и сильно пострадали. либо оказались ни при чем, это был просто несчастный случай. Никто из нас не хотел бы страдать на больничной койке, но за себя я мог точно сказать одно — Уж если судьба так сложится, я предпочел бы получить ранение в бою, желательно став героем дня, чем пострадать в дурацкой аварии. Эта новость вернула меня мыслями к тому, что было в сентябре. Я вспомнил, как пошел в клуб в Плимуте накануне отправки в Афганистан. Мы с ребятами собрались за столом, сдвинули кружки с пивом. «Надерем талибам задницу и все вернемся героями!» Выкрикнул я Мы принялись чокаться друг с дружкой, разливая пиво на стол и на руки. Может быть, это и звучало в банальном клише, но мои ребята были совсем молодыми. И в тот момент мне казалось, что я говорю правильные слова. Однако сейчас я уже сжалел о своем тосте. Корс, я зря искушал судьбу. Во связи нам мало что сообщили, но, судя по всему, для обоих парней прогноз был не самым благоприятным. полного Ещё было ждать и ждать. До тех пор можно было лишь строить догадки. Я спрашивал себя, смог бы я что-то изменить, если бы оказался там с ними. Но меня не было в Каджаке. Я был в Ноузаде. И здравый смысл говорил мне, что такими вопросами сдаваться уж слишком поздно, что есть того не изменить. Я ничего не мог сделать, пока мы не получили больше информации. Надо было решить, какими словами рассказать об этом остальным. Я решил проведать на узада. Это дало мне пару минут, чтобы подумать. Ночь была холодная, я поднял воротник куртки, пока шел к вольеру. Внезапное движение снова зацепило мое внимание и резко остановился. Тень во тьме тоже замерла. Я сделал шаг по направлению к ней, но тонкий месяц на небе почти не давал света. И никаких деталей было не разглядеть до того момента, пока тень внезапно не устремилась ко мне. — Что ты тут делаешь? — спросил я, уверенный, что это наузад каким-то образом выбрался из-за Но когда пёс приблизился, я осознал свою ошибку. Он был куда более тощим и голенастым, чем наузад. По прямой он, похоже, бежать не мог и метался то вправо, то влево. Наконец он преодолел разделявший нас 30 ярдов. и уселся, жадно глядя на меня блестящими глазами на выкате. Это был явно не бойцовский пес. Слишком маленький, во-первых, и кроме того, у него были длинные висячие уши. Я вспомнил, как пару раз наблюдал в прибор ночного видения за игривым молодым сом Тот двигался точно так же зигзагами. — Э, да мы с тобой знакомы, — сказал я ему. Я протянул правую руку. Пёс тут же вскочил, дважды покрутился вокруг своей собственной оси, сбивая пыль в воздухе. Когда я сделал шаг по направлению к нему, он тут же метнулся навстречу, в последний момент резко изменив направление и помчался к задним воротам. Играть любишь, да? У стены стоял песочного цвета фургон, кистьев, в каких возили арестантов. Окна были забраны решётками. Из-под фургона высунулась длинная собачья морда. И тут же он выбрался наружу, метнулся ко мне, потом опять в бок Чем-то он напомнил мне бимером. Вот же псих ненормальный, — засмеялся, — и как-то сюда пробрался. Бросив взгляд в сторону ворот, я покачал головой и хмыкнул. Но и паршивец. Пес прокопал туннель между двух больших камней, которые я вложил в траншею. Там было очень тесно, но ему хватило, чтобы проскользнуть внутрь. С минуту я гонялся за шустрой псиной. по двору. Но он был неуловим. последний момент ему всегда удавалось обдурить меня и изменить направление. Маленькому псу явно нравилась эта игра. Лапы у него двигались, каждая сама по себе, но это не мешало ему всегда оказываться там, где надо. Он так носился, что вскоре пыль стояла столбом по всему двору. Я посмотрел на часы. Мы с ним развлекались уж добрых 10 минут. Я отнимал время на узада «Извини, парень, но я пошел к твоему приятелю». Когда я пошел к вольеру, пес потрусил за мной. Не подумав, что делаю, я выпустил наузада. Он уже бросился к мелкому псу, который застыл, как вкопанный. «Черт, сейчас крови будет», — пробормотал я. Я еще успел подумать, что нельзя было выпускать наузада, когда рядом бегает другой кабель ведь он был бойцовским псом. Но к моей огромной радости сработали... Совсем другие инстинкты. Когда наузад подбежал к гостю, он принялся обнюхивать его, как ни в чем не бывало. А мелкий, вместо чтобы убежать, стал принюхиваться в ответ. И, как ни удивительно, через минуту они уже играли друг с другом. Я дал им волю побегать, потом дождался, чтобы наузад справил свои надобности, и убрал кучу в пакетик, который держал специально для этого. Как обычно, когда время прогулки подошло к концу, новозад не хотел возвращаться в вольер. Я не мог осуждать его. Он слишком мало времени проводил на воле. Маленький пес сидел и смотрел, пока мы с новозадом бегали по двору кругами. В конец мне удалось завести его в загончик и захлопнуть калитку. Новозад с несчастным видом смотрел на меня из-за сетки. Я обернулся к маленькому псу, который все так же терпеливо ждал поблизости. Тебе повезло, — сообщил я ему, — у меня нет времени сейчас выгонять тебя за ворота. И без того уже опаздывал. Дач был готов подождать, пока я выгуливаю на узады, но не стоило этим злоупотреблять. Я пошел прочь, но, обернувшись из плечо, увидел, что пес трусит за мною следом. Я остановился, потом внезапно сделал бросок в его сторону. Как я и думал, он все еще не наигрался. Дважды, сделав круг на месте, он метнулся в сторону, застыл, широко расставив лапы, потом прыгнул ко мне поближе. Так он шел за мной до самого штаба. «Извини, приятель, но тебе сюда нельзя», — сказал я. Открыл, а потом быстро закрыл дверь с собой. Я надел наушники, в которых тоже звучал привычный эфирный треп. Парни с холма и дозорных пунктах переговаривались между собой. Сонный дач сдал мне смену, ни о чем не спрашивая, отправился на боковую. Я обменялся приветствиями со всеми, чтобы убить время. Кроме того, так я убедился, что никто из парней не спит на посту. Наш штаб размещался на старом складе без окон. Все, что было слышно на заднем плане, это ровное гудение дизельной установки. В помещении греют три лампочки. Из мебели не было ничего, кроме складных столов, на одном из которых располагалось оборудование, помогавшее нам поддерживать связь с внешним миром. Беленые стены были увешаны картами на узада и окрестности во всех возможных масштабах. Еще висела фотография красивой блондинки, которая улыбалась, глядя прямо на тебя, с какого угла на нее ни не взгляни. Но это была единственная деталь, отвлекавшая внимание в этом скучном деловом помещении. Я прочитал журнал. Там не было ничего, о чем бы устно не упомянул Дача. Ничего интересного. С последней атаки талибов у нас все было тихо. Может быть, бомбы упали слишком близко? Все-таки припугнули их? Мы по-прежнему ждали нового нападения, но ничего не происходило. Всю прошлую неделю мы вычеркивали дни в самодельных календарях были заняты только тем, что ели, спали и отсиживали дежурство. Еда тоже не доставляло удовольствия, поскольку повар по-прежнему не готовил ничего, кроме карри. Чем дальше, тем более привлекательными казались встречи с ускорителем времени. Сегодня ночью все, чего мне хотелось, это дежурить и урвать хоть еще часов сна. Месяц со мной на смене был Джимми, наш связист. Но мы почти не разговаривали друг с другом. Оба сидели, уткнувшись в книгу. Я читал воспоминания Мика Фаулера об альпинизме. Все, что можно, мы с Джимми уже обсудили за последние три недели. Свежие газеты поступали к нам нерегулярно, и новостей не было. Я все еще думал о том, как сообщить ребятам, что двое наших пострадали, так что к чтению душа особо не лежала. На смену мне должен был выйти док, он был флотским медиком. которому трудно было свыкнуться с мыслью, что от нас до ближайшего моря много миль. Когда моя смена уже близилась к концу, мне пришлось чуть не силком вытряхивать его из спальника. По крайней мере, за этим не надо было далеко ходить. Док спал в медблоке, который находился в том же здании, что еще одна и комната. Дозреваю, что, когда он шел служить на флот, его забыли предупредить о дежурствах. «Что новый сержант?» — спросил он меня, потирая сонные глаза. Ничего, все тихо. План действия авиации будет в 6.00. Босс хочет побудку на то же время. К этому моменту мы должны были узнать, получат ли наши патрули прикрытие с воздуха. Я поднялся со складного стула, на котором сидел. У меня ныла спина. Часами просиживать на складных стульях вредно для здоровья. Я поставил чайник, чтобы вскипятить воды себе на дорожку. Джимми оставался дежурить еще на час. До встречи, — сказал я ему, шутливо отдавая честь и унася заваренный чай. Радуйтесь, сержант, койка ждёт, — отозвался он, не отрываясь от книжки. Я похлопал Дока по спине, протянул ему потёртые наушники. Он занял моё место. Снаружи вставал розовый рассвет. Солнце поднималось над восточной стеной базы. Облака на небе были окрашены алом и красиво подчёркивали видневшиеся на горизонте горы. Рассвет был самым потрясающим временем дня. Жаль, дома ее почти не заставало. Теплое одеяло не отпускало из своих объятий.